Глава 5 Персифона слышит, как поют кости, скрытые под землей. Персифона видит, как прорастают цветы сквозь разлагающиеся трупы. Персефона ощущает, как под кончиками пальцев возникают фиолетовые искры, и складываются в ростки. Персифона чувствует на губах вкус крови и терпких гранатов. Персифона улавливает запах асфаделей и пыли, в которую со временем превращаются кости. Она — начало и конец. Жизнь, свернутая в коконе смерти, богиня весны и королева подземного мира. Персифона хорошо понимала Анубиса. Те вещи, которые даже Гадессу сложно осознать, Он король подземного мира слишком давно фиолетовые искры и сумрачные поля стали его собственными плотью и костями. Годес создал подземный мир. Персифона пришла позже. Годес разделил свое царство с ней. В каждой смертной жизни она легко вспоминала прошлое и снова ступала босыми ступнями по лепесткам асфаделей касалась руками пепельных камней и вслушивалась в негромкий шелест Стикса и леты. В этот раз все иначе она вспомнила но гораздо позже когда уже укоренилось восприятие софии девочки которая видела богов но все еще не могла поверить что ей нужно думать вовсе не о поступлении в колледж давным давно омон внезапно появился на пороге их дома и с восторгом начал рассказывать о фотографии впрочем омон неизменно говорил с бурными эмоциями персифона помнила что одежда того времени ему не шла зато он показал новое приобретение фотоаппарат и мультиэкспозицию, когда на одном кадре одновременно отпечатывалось несколько картинок. Сейчас Персифона ощущала себя примерно как те зернистые кадры в сепии. Ее память о прошедших тысячах лет вернулась в полном объеме, но вместе с нею осталось и восприятие девушки Софи, которая в обычной человеческой жизни встретила богов. Чувствовать подземный мир было непросто. Он окутывал туманом, ложился под ноги блестящими от росы цветами и приносил запах подгнивших лесных корней. Привычное и в то же время ново. Старые воспоминания вместе с абсолютно новыми ощущениями. Сила подземного мира не окутывалась в плащом, не вздымалась за спиной крыльями. Она мягко велась вдоль ее вен на запястьях, обхватывала браслетами, билась в такт человеческому сердцу. Персифона была тьмой и жизнью. Она хорошо понимала Анубиса, на плечи которого внезапно лег весь мир мертвецов. К счастью, рядом с Персефоной стоял Аид, готовый ей помочь и поддержать. Гадес оставался внимателен, чтобы не ни происходило вокруг. Каждый вечер неизменно приходил к ней, и они переплетались телами, как будто не могли насытиться друг другом. Они говорили и рассказывали, слушали друг друга и позволяли тьме и росткам жизни связывать их вместе. Кроме той ночи, после появления чудовищ, Аид спокойно ожидал, когда вернется Сет, но Персифона лучше многих знала, что появись тогда в клубе сам Кронос, и Аид, не задумываясь, ответил бы ему. Ее беспокоило раненное плечо мужа, которое заживало гораздо хуже, чем должно. Это волновало, но не так сильно, как могло. Судя по ОМОНу, боги теперь восстанавливались медленнее, по крайней мере от ран, нанесенных чудовищами. Сахмет честно сказала, если бы ее не оказалось в клубе, еще неизвестно, чем бы в итоге окончилось ранение. Пусть и в плечо, но оказалась задета артерия. Смертное тело Гадеса могло истечь кровью, но божественная регенерация и быстрая перевязка с Сахмет сделали свое дело. Позже дома нефтида еще разок сменила повязку на ароматную, пахнущую луговыми травами и лесными ягодами. Персифона не сомневалась, это неплохо отвлекало Неф от происходящего. Никого из них не удивила вспышка Анубиса в клубе, особенно Персефону. Она понимала, что дело в Сете, а еще в мертвецах. Никто не рассказал Анубису, как справляться с миллионами душ, которые скребутся и шепчутся в каждом порыве ветра. Если бы у Сеф не было Гадеса, она бы не выдержала постоянного ощущения чужого присутствия, ответственности и почти физически ощутимого груза. А еще она лучше многих знала, что смерть Осириса не стала для Анубиса такой легкой, как он хотел показать. Она помнила разговор несколько жизней назад, когда они вдвоем пили пиво и жаловались на родителей. Персифона возмущалась нежеланием матери до сих пор, смириться с тем, что Сеф самостоятельная, что у нее целый подземный мир. Анубис вздыхал, что отец не воспринимал его всерьез, хотел видеть собственную идеальную копию. «Я знаю, что говорила Исида, когда думала, я не слышу», — делился Анубис. «Она называла меня странным. Я не соответствовал ее представлениям о принце мертвых. Отец тоже знает, как мне вести себя и что делать, а я не соответствую. Он любит меня по-своему. Но мне кажется, я так и не стану тем, кем он хотел бы меня видеть». «Нефасы от не такие?» «Нет. Но я постоянно боюсь, что не оправдаю еще и их ожиданий». Оно безгорько и слегка пьяно рассмеялся, развел руками. «Ты же знаешь меня, Сев, Как я могу хоть чьи-то ожидания оправдать?» Тогда Персифона с грустью подумала, что вряд ли она сама когда-либо была такой дочерью, которую хотела видеть ее мать. Сейчас, вспомнив себя, Персифона пока так и не осмелилась поговорить с Диметрой. Зато встречи с сестрой избегать не стоило. Гадес, конечно же, заявил, что одна она с Гекатой встречаться не будет. Персифона не протестовала, знала, что бессмысленно. В итоге они все отправились в подземный мир. Сету стоило хорошенько выспаться после возвращения, остальным тоже. Поэтому Гадес провел всех сквозь дверь, а тут попросил Гипноса навести на них магический сон. Персифона ждала в одной из комнат замка. Теперь Персифона помнила их все. Как сама покупала с нефтидой картину с сельским пейзажем, которая сейчас висела на стене, как однажды Анобис расколол статуэтку с каменной полки и боялся признаться, или как Амон с сетом напились и спали в обнимку здесь, на диване. «Мальчики, такие мальчики!» — хмыкнула тогда Нефтида. Подземный мир льнул к Персифоне трехглавым цербером, устроившимся у ног, теплом от камина и фиолетовыми искрами, что вспыхивали в воздухе, стоило лишь захотеть. Дверь негромко раскрылась. Гадас бесшумно прошел по комнате и опустился в одно из кресел. Он выглядел измученным и уставшим, на Персифона уже взяла с него обещание, что после встречи с Гекатой он и сам поспит. Поднявшись, Персифона скользнула к Гадесу, уселась на ручку кресла, прижалась к мужу с нераненной стороны. Его рука обвела ее талию. Цербер завилял куцем хвостом и уселся у ног Аида. Представляешь, они все решили спать в одной комнате, — проворчал Гадес. — Уж не знаю, кто кого боялся оставить. — А монтан? Да, конечно. Он сопротивлялся изо всех сил, но его голова еще не прошла до конца. Ему полезен магический сон Гипноса. Тебе тоже. Мы уже говорили, когда они проснутся. Не стоит всем спать беспробудно. Персифона знала, что имеет в виду Гадес. От сна Стива Гипноса не так-то легко очнуться. Но он смог, пришел тогда ей на помощь. Пришел, когда она позвала, как всегда приходил. Устроившись поудобнее, Персифона положила голову на макушку Гадеса. Его мягкие волосы пахли шампунем из дома Сета и чем-то неуловимо призрачным, напоминавшим, что гадес правит миром мертвецов. «Я Зевсу звонил», — сказал Аид, — «до того, как мы пошли сюда. Думаю, ему плевать, вернулся Сет или нет. Наверняка, но Зевс практичен и просчитывает, какие проблемы могут принести те или иные боги его пантеону». «Анобис», — вздохнула Персифона, — «что сказал Зевс?» Ацтеки требуют, чтобы Анубиса заперли, пока он еще кого-то не убил. То, что он и чудовище уничтожил, которые на всех напали, они не вспоминают. Азевс послал их к Амону, заявил, что Анубис ему не подчиняется. Персефона усмехнулась. Так вот с кем говорил Амон прямо перед проходом через врата. Кажется, он вспоминал весь богатый лексикон, который слышал у Сета. Гадес хмыкнул, но Персифона понимала, что это действительно... Не очень весело, и проблема, с которой Амона придется столкнуться, когда они вернутся в мир. Как можно запереть того, кто может ходить между мирами, перемещаться в пространстве? «Дороги любят Анубиса», — негромко сказал Гадес, — «но мы оба знаем, на что он способен. Ты ведь не хочешь поддержать отстаков? «Что ты, Сэв?» «Конечно нет». Когда Персифона впервые увидела Анубиса, тот был невыносим. Точнее, сначала он молчал, и Нефтида поделилась с Персифоной, что в дуате он общался только с местными у Шепти и мысленно. Потом он стал возражать всем и во всем, пока Сет не увез его в пустыню. Они вернулись неделю спустя, и с тех пор Анубис бывал иногда несносным, но никогда намеренно. Персифона помнила, как удивилась его силе. Вот в чем она его не понимала. Сеф могла вырастить цветы на костях, укутать камни живыми листьями и превратить деревья в прах, сделать ростки тленом. Но ее сила переливалась спокойно, всепоглощающе, как у Гадеса, как у Нефтиды и Амона. Сила Анубиса была ближе к Сету, оба стихийные, резкие, но Сет отлично контролировал это, а вот Анубис не умел. Персифона видела, как порой менялось лицо Нефтиды, А однажды, когда они сидели вечером на веранде замка в подземном мире, Неф рассказала «Это моя вина». Когда Инпу был маленьким, его сила оставалась спокойной. Я решила, подумала, ему будет лучше остаться с Осирисом среди близких мертвецов. Я ошиблась. Хорошо, Асирис все-таки позволил ему прийти в мир людей. Может, еще не поздно. С тех пор многое изменилось. Анубис неплохо контролировал свою силу, Но последние события явно не пошли ему на пользу. Ацтеки этого не знали и не могли знать. Неудивительно, что они требовали, если не крови, то хотя бы возмездия. «А что а поп?» — спросила Персифона. «Он не проберется сюда?» «Она...» «Нет, в подземный мир ни одно чудовище не влезет. И что ты думаешь?» Об этой барышне Персифона не могла видеть, но ощущала улыбку Гадеса. Мне плевать, что это за чудовище и какого оно пола, пока не нападает на Омона. Кронос может управлять монстрами, и это не очень хорошо. Пойдем, Геката уже здесь». Это ощутила и сама Персифона, что-то чужое, проникшее сквозь границы подземного мира, и народное. Она отпрянула от поднявшегося Гадеса, он повел раненым плечом, как будто пробуя, и Персифона знала, он не хочет показывать слабость перед Гекатой. Они вошли в комнату под руку, и Цербер шагал с другой стороны Атаида, король и королева подземного мира. Воплощенная смерть и торжествующая жизнь. Свет и тьма, плотно спаянные воедино. Фиолетовые искры собирались в короны у них в волосах, горели несколько мгновений в следах, где они ступали. Геката не поднялась им навстречу. Она сидела в кресле и смотрела без высокомерия, без превосходства, спокойно в темном струящемся платье, черные волосы заплетены в косы, ее сила строилась рядом перегнившими ягодами и мхом. Рада видеть тебя, сестра. Здравствуй, сестра. Геката захотела встретиться в их комнате, и Персифона сразу поняла, о чем речь. Небольшая, но уютная гостиная, меньше всего похожая на остальной замок. Светлые обои с лесным мотивом, массивная мебель века из девятнадцатого у людей. Тяжелая покрывала и вышитая Диметрия картина на стене. Когда Геката приходила в подземный мир в гости к Персифоне, она предпочитала именно эту комнату. Как Кронос поинтересовался Гадес, усевшись с Персифоной в кресло, и кто-то другой вполне мог принять его голос за любезный. Таким интересуются о здоровье дальнего, но горячо любимого родственника. Геката тонко улыбнулась, хочет завоевать мир. Он столкнется со сложностями. «Конечно. Не боишься, что станешь не нужна? Я была бы дурой, если б не подготовилась к этому». Геката не хвалилась, она констатировала факт. И в этот момент ее темные глаза смотрели вовсе не на Годеса, а на молчавшую Персифону. Она разбудила Кроноса, выступала на его стороне, но у нее имелись собственные мотивы. «В заклинании, что стерла мою память тоже?» — не сомневалась, — спросила Сэв. Геката качнула головой, туман поглотил запах ягод. «Я знала, что память может вернуться, но не хотела обнадеживать. Да и мать так проще убедить. И все ради того, чтобы у подземного мира не было королевы, чтобы ты не лезла, пока врата в Тартар не пали. Может, ты и сама не понимаешь, но я думала о твоей безопасности». Персефона подалась вперед. «Не говори, что стерла мне память ради защиты». «Не буду». Не моргнув глазом, ответила Геката. «Но можешь считать, из-за этого я сегодня здесь. Кронос не знает. Решила его сдать?» Внезапно Геката тоже подалась вперед. Цербер угрожающе зарычал. Персифона почувствовала, как напрягся Гадес, но вмешиваться не стал. «Я никогда не предаю, сестра!» Голос Гекаты походил на шипение змеи. Ее темные глаза неотрывно смотрели на Сав. Если Нефтида походила на царственную, но стремительную в нужный момент кобру, то Геката была гадюкой, юркой, опасной и порой прикидывающейся ужом. Персифона не обманывалась. Она знала, что ее сестра, повелевающая колдовством, не так проста. Персифона сказала негромко, позволяя подземному миру течь в ее голосе. «Ты предала богов. Я не предавала тебя». Геката откинулась на спинку кресла, снова превращаясь в маленькую змейку, что греется на солнце. Кронос повелевает чудовищами. Они подчиняются ему. «Скажи то, чего мы не знаем», — холодно сказал Годес. Кроноса поддержал скандинавский пантеон. С трудом удержавшись, чтобы не сказать что-то из лексикона Сета, Персифона ощутила, что и у Гадеса примерно те же чувства. Она спросила. «Зачем?» Геката ответила прямо. «Они хотят власти над другими пантеонами и поставили на победителя. Считают, что у богов не будет шансов. Хотя Один до последнего будет выжидать и не станет вмешиваться, а остальные против него не пойдут. У них тоже рычаги воздействия на Кроноса. Достаточно того, что они не против него. Кронос не планирует уничтожать всех, только склонить и править. Убить он жаждет сыновей». Очень расстроился, что Посейдон уже мертв. Годес никак не отреагировал на слова. «Поэтому я пришла», — продолжила Геката, и взгляд ее черных глаз остановился на Персифоне. «Будь осторожна, сестра. Кронос хочет не просто убить сыновей, но причинить им как можно больше боли. Сколько у него уйдет времени выяснить болевые точки?» Гадес зарычал не хуже Цербера, глухо предупреждающе. «Ты сказала достаточно». «Если нечего добавить, убирайся, как пожелает король». На этот раз в голосе Гекаты прозвучала отчетливая насмешка. Вокруг нее взметнулись тени, подхватили легкую ткань платья, крутанулись смерчем, и Геката исчезла. Но Персифона видела, что сестра не сводила с нее взгляда. Вздохнув, Годес прикрыл глаза. «У нас прибавилась проблема. Ровно на один пантеон». «Извини, Сев, сон откладывается, для начала я должен рассказать Зевсу». Персифона рассеянно кивнула. Она видела в клубе, сколько хаоса могут принести несколько чудовищ, и не представляла, что делать, если их придет больше. Но что предпринять с целым пантеоном, она даже не представляла. Они знали, как нападать, им известны слабые места, и неужели боги будут бороться против других богов? «Аид, поговори с братом». «Зевс должен собрать всех против Кроноса», — Годес кивнул, открыл глаза. «Да».